Солнц глядел им вслед. Мальчик был хорош собой. У него был форсальский подбородок, глубоко посаженные темно-серые глаза, но что-то солнечное искрилось в его лице, как старый херес. В хрустальном бокале улыбкали его или волосы. Он лучше, чем они того заслужили —